Издательство Эксмо. Эй-Джей Пирс. Дорогая миссис Бёрд. Лондон. Январь 1941. Глава первая. Объявление в газете. Когда я увидела это объявление в газете, то подумала, что лопну от радости. День выдался хороший, но я не могла. Несмотря на то, что люфт ваффы достали всех, не давая прийти на работу вовремя. А ещё мне удалось заполучить луковку, что пришлась очень, кстати, для рагу. Но прочти объявление, мне прямо-таки хотелось прыгать от счастья. Вакантные позиции. Младшая наборщица. Издательский дом London Evening Chronicle ищет внештатную младшую наборщицу. Требования. Компетентность Желание и готовность работать, скорость печати 60 слов в минуту или 110 в минуту при стенографировании. Срочно. Резюме присылать по адресу: Mrs. G. Bird, Lonstond Press Limited, Broadston House, London Easter Central 4. Было 15 минут четвёртого, и день был одним из тех неудешных январских, когда солнце скрывается ещё до того, как окончательно проснётся. И даже жилет с кофтой под пальто никак не греют. Сидя на втором этаже 24-го автобуса, я смотрела, как выдыхаю встылой пар, когда дышу. Я возвращалась домой с работы в адвокатской конторе Строумана, с намерением передохнуть перед ночной сменой на телефоне в пожарной части. Все колонки новостей уже были просмотрены, и теперь оставался лишь гороскоп, которому я не верила, но читала так, на всякий случай. Моей лучшей подруге Банти он сулил следующее: Скоро вы будете при деньгах. Удачу принесёт хорёк. Многообещающе. А моё всё когда-то наладится. Удачу принесёт треска. Не рядом не стояло. И вот я увидела его. Втиснувшийся между джимоварами, опыт работы не требовался и старшим специалистом по контролю качества на завод спиццовок. Предпочтение отдаётся кандидатам с рекомендациями. Младшая наборщица в London Evening Chronicle в жизни таких чудес не видала. Если и было что-то, чего я хотела больше всего на свете, разумеется, кроме того, чтобы кончилась война и Гитлер умер в мучениях, так это стать журналистом. А если ещё точнее, то военным корреспондентом. Последние 10 лет, с тех пор, как в 12 я выиграла тур по редакции местной газеты за какое-то ужасное стихотворение, я только этим и жила. Сердце безумно билось, стучалось сквозь жилетку, кофту и пальто, грозилось выскочить прямо на колени к даме на соседнем сиденье. Работать у Строумана было очень хорошо, и я радовалась тому, что у меня есть это место. Но то, чего я хотела на самом деле — научиться быть репортером. Тем, у кого всегда был блокнот под рукой, кто готов вынюхивать политические интриги, пулять заковыристыми вопросами в членов правительства, а лучше всего было бы успеть на последний борт, что улетает в далёкую страну и слать оттуда репортажи с места военных событий. В школе учитель утвердили мне, чтобы я остаيلا, не питая надежд, несмотря на то, что английский мне давался лучше всего. Мне так и не дали опубликовать в школьной газете открытое письмо по вопросам внешней политики премьер-министру. Никакого воодушевления. С тех пор я так и не отступилась от подобных мыслей. Но найти работу, почти не имея опыта таковой, оказалось непросто, особенно потому, что я хотела попасть не куда-нибудь, а в газету на Флит-стрит. И вот мне повезло. Я вновь проштудировала объявления, оценивая свои шансы. Компетентность. Это про меня, хотя и непонятно, в чём она должна состоять. Не важно. Желание работать. Я чуть не завопила на весь автобус. Готовность работать. Если понадобится, я готова спать хоть на полу у них в офисе. Скорей бы им написать. Я нажала кнопку звонка, чтобы сойти на следующий. Прозвучала весёлая дзынь, и автобус замедлил ход. Взяла сумочку с луковкой, сунула газету под мышку и, забыв на сиденье перчатку, поспешила вниз по лестнице. "Спасибо", крикнула я кондукторше, спрыгивая с задней подножки и едва не сбив её с ног. Автобус ещё тормозил у аптеки Буц, продолжавшей работать, несмотря на выбитое на той неделе стёкла. Его инерция меня подтолкнула. Приземлившись на остановке тротуара, я понеслась домой. досталось не только аптеке. Нелёгкие дни настали для всей улицы. От продуктовой лавки осталось только пол стены и мусор. Четыре квартиры по соседству разнесло полностью, а на месте магазинчика пряжи мистера Парсона зияла воронка. Пимлика всё ещё держался, но не без потерь. Перепрыгивая воронки снарядов словно барьеры, я пересекла улицу по пути, поздоровавшись с продавцом газет Боуном. Мне бы с такой фамилией мясником работать, перекладывавшего товар у своего киоска. На нём уже была его форма патрульного, и он дул на свои замёрзшие пальцы. "День добрый, Эмми", отвечал он, на миг перестав дуть. "Читали утреннюю? На первой такая фотография её величества". Улыбка его была очень ясной. Самый жизнерадостный человек из всех, кого я знала. Неважно, насколько дурными были новости, Он всегда подмечал что-то хорошее. Бегите, бегите. Я же вижу, что вы торопитесь. В другое время я бы задержалась, чтобы поболтать о том, каким выдался день. Мистер Боун иногда давал мне свежий выпуск Picture Post, если кто-то забывал забрать свой заказ, даже если должен был отправить его обратно издателю. Но сегодня мне просто необходимо было попасть домой. На второй странице мистер Боун Благодарно ответила я, устремляясь прочь. В хроникал нужна младшая наборщица, думаю, это то, что надо. Мистер Боун всячески поддерживал меня в мечтах стать военным корреспондентом, хоть и переживал за то, что меня тянуло в вражеский тыл. И сейчас он расплылся в улыбке, торжественно потрясая вечерней газетой. "Так держать!" Эмми, воскликнул он. "Удачи вам! При берегу для вас сегодняшний Таймс." Я поблагодарила его, помахав свободной рукой, и помчалась к своей цели. Ещё несколько минут, затем сразу направо, мимо двух престарелых дам, проявлявших неподдельный интерес к олтеру, продавцу печёного картофеля. Вы только взгляните, какие картохи леди, в основном потому, что могли согреться. Мимо чайной и я дома. Моя лучшая подруга Банти и я жили в квартирке под крышей дома ее бабушки, пятого от начала улицы. Случись бомбежка, и нам пришлось бы, сломя голову, бежать в укрытие в сад к Андерсону. Но нас это мало беспокоило, ведь с жильем мы не платили. Распахнув дверь, промчавшись по мозаичному полу прихожей, я взлетела по лестнице. «Банти!» — кричала я в надежде, что она услышит меня тремя этажами выше. «Ты не поверишь! У меня приотличные новости!» Когда я добралась до самого верха, из спальни явилась Банти. Она работала в Министерстве обороны в ночную смену и, облачившись в халат, тёрла заспанные глаза. «Мы что, войну выиграли?» — зевнула она. «В Министерстве ничего такого не говорили». «Всему своё время», — решительно заявила я. «Нет еще, но новости ничуть не хуже!» Я сунула ей газету. «Что, джем варить будешь?» «Да нет же, тупица, ниже читай!» Банти, ухмыляясь, пробежала глазами страницу. «А-а-а!» — закричала она. «Всегда поддержит!» «Вот оно! Эмми, вот тебе и работа!» Я яростно кивала. «Ты правда так считаешь? Меня же возьмут, да? Да?» — тараторила я. — Ну, конечно. Ты с этим лучше всех справишься. Банти — моя самая верная подруга на целом свете. Кроме того, очень деловая и всегда даёт волю чувствам. Как вот сейчас, сразу за дело. Значит так, напишешь им сегодня. Очередь займёшь первой. Мистер Строуман же даст тебе рекомендации, так? И капитан Дэвис на станции. Возьмёшь мои лучшие туфли, потом вернёшь». Уверена, тебя уже ждут репортажи с места событий. Мы направились в гостиную, где на кофейном столике у кресла опасно балансировали две горы журналов и три кучи газетных вырезок. Не знаю, Банс. Мне вдруг стало не по себе. Мне кажется, у них там очень высокие требования, даже для младшего наборщика. Может, порепетируем? Порывшись в сумочке, я извлекла блокнот, всегда лежавший там на всякий случай, пролистала до конца. где большими красными буквами было выведено «приложение», и отдала Банти с суровым видом устроившееся на диване. «Садись вон туда», — она указала на самый неудобный стул во всей комнате, сделая вид, будто насторожилась. «Итак, я страшный издатель. Веду собеседование. Министр иностранных дел...» — с нажимом продолжала она. «Клемент Этли...» Я растянула пальто. Давай потруднее. Сядя на жёстком стуле, я скрестила ноги, затем сдвинула колени, рассудив, что на собеседовании слишком уж расслабленной выглядеть не стоит. Лорд председатель совета гаркнула Банти, глядя в блокнот, затем смягчилась, снова став прежней. Тебе подсказать? Нет. Ладно. Банс театрально глядела в окно. Никаких подсказок. крикнула я. «Сэр Джон Андерсон!» Банти приняла невинный вид. «Ты на убежище смотрела!» раздраженно бросила я. «Не подсказывай!» «Прости, люблю загадки. Давай полегче. Министр продовольствия. «Лорд Вултон!» — сказала я, рисуясь. «Тевтели из Пастернака!» — вскричали мы разом и тут же прыснули. «Терпеть не могу, Пастернак». Я тут подумала, протянула я. О чём? подняла взгляд Банти. Как думаешь, что скажет Эдмунд? Мне кажется, он не очень-то обрадуется. Банти закатила глаза. Да его удар хватит, ответила она. Мы с Эдмундом были помолвлены. Сейчас он совершал подвиги на фронте. Встречаться мы стали, когда началась война, но знали друг друга уже очень давно. Он был настоящим мужчиной, но иногда становился настоящим занудой. Ладно, сказала я. Я напишу ему письмо вечером. Уверена, он не будет против. Ты всё равно получишь эту работу, заверила Банти. Бог мой. Один Gulfood, кто? Несомненно, если меня возьмут. Он парламентский секретарь при ммм, я задумалась, скривив лицо. Давай же. подначивала Банти. «Ты сможешь!» «При министре военной экономики!» Поспешно выпалила я. Банти рассмеялась, и я вместе с ней. «Хорошо получилось!» — заметила она. «Готова поспорить, что тебя возьмут!» «Представляешь!» — я уже видела, как рассекаю по Лондону в такси в поисках сенсаций. «Карьера журналиста!» «Для тебя в самый раз!» Бенти всегда поддерживала любые новые начинания. Как думаешь, станешь военным корреспондентом? Надеюсь, получится. Я была рада её поддержке, ведь я действительно хотела этого. Буду носить брюки, а когда выиграем войну, накоплю на собственный автомобиль, и мы с Эдмундом снимем квартиру в Вестминстере. Наверное, закурю, станем с ним ходить по вечерам в театр или болтать в кафе Де Пари. Бенти воодушевилась. «Жду, не дождусь», — проговорила она так, будто уже через неделю всё это должно было случиться. «Если Уильям не сделает мне предложение, придётся попробовать себя в политике». «Банс, это же чудесно!» — впечатлилась я такой перспективе, даже несмотря на то, что всё, что откладывала с зарплаты на почте, поставила бы на их свадьбу. «Не думала, что ты таким интересуешься?» «Не то чтобы очень, во всяком случае, пока». Но я уверена, что многие члены парламента пожелают идти на покой после того, как мы победим. Да и на радио попасть всегда хотелось. Идея хорошая. И уважать тебя будут за министерскую работу. Ни слова об этом не скажу. Ну, конечно. Внезапно всё предстало в лучшем свете. Я буду журналисткой, а Банти попадёт на BBC. Вот только добавила я «Военным корреспондентом меня пока никто не возьмёт». До сего дня мой опыт в журналистике состоял из трёх статей, написанных в «Литл Уитфилд Газет» на летних каникулах. Хотя я в целом и была оптимисткой, в Берлин попасть мне с этим не светило. Стоит и вправду порепетировать. Это так взволновало меня, что не осталось и мысли об усталости. «Итак», — поднялась я, — «подам заявление». Затем пойду на станцию, попробую повидаться с капитаном Девисом. Не знаю, как работа телефонисткой поможет мне устроиться в Evening Chronicle, но это не помешает. И ерунда, парировала Банти. Самое то. Если ты можешь отвечать на звонки, пока Гитлер нас тут пытается взорвать, то уж точно блеснёшь, когда будешь журналисткой на линии огня. Она вновь взялась за газету. Давай-ка за дело, поторопила она, передав её мне. Написано же срочно. О, господи, в лёгком изумлении воскликнула я, приняв газету из её рук. Поверить не могу, что это действительно может случиться. Затем достала из сумки свою лучшую перьевую ручку и принялась за дело. Дорогая миссис Бёрд, согласно объявлению, данного вами в сегодняшней газете, прошу рассмотреть меня в качестве кандидата на должность младшей наборщицы.